На стекле сбоку были видны следы наклейки. Следователь вопросительно посмотрела на Кравченко. — У нас таких пустых флаконов много, — спокойно пояснила та. Закатился туда случайно, вот и не выбросили. Завернув аккуратно находку в бумажку, следователь спросила. — Яд -то находился только в одном флаконе? — Разумеется. У вас есть медикаменты, содержащиеся в таких же флаконах? Равченко молча проводила всех в операционную и открыла аптечку. «Пенициллин, стрептомицин, короче, антибиотики». Она достала несколько коробок с точно такими же флаконами. «Зачем вам столько антибиотиков?» — спросил исследователь. «Лечим змей». «Чудно!» — покачал головой Михеич. «А зачем их лечить человеческими средствами?» Представьте себе, рептилии тоже болеют, в том числе и, как вы выразились, человеческими болезнями. Кстати, одна из наиболее распространенных болезней у змей — воспаление легких. «Да ну!» — удивился лесник. «И туберкулез. Во-первых, они очень чувствительны к колебаниям температуры, а во-вторых, у змей одно легкое полностью отсутствует или не развито». Кравченко спохватилась и оборвала объяснение. «Давайте продолжим», — предложила она сухо. На осмотр и составление протокола ушло еще около часа. Лесник отправился домой пешком, сославшись на то, что ему надо заглянуть на одну из делянок. Остальные уехали на машине. Дарья Александровна успокоилась окончательно только тогда, когда машина выскочила на шоссе. «Ну и уважила соседка», — стала выговаривать она Вере Петровне. «Сколько жила, впервой такого страху натерпелась!» «Нет, это же надо столько гадов насобирать, аж волосы дыбом встают!» «Вот бабуся», — подтрунивал над ней шофер, — «прожили поди годов семьдесят, а такого еще не видовали. «И не приведи Господь еще раз увидеть!» — отмахнулась старушка. «А как же в зоопарке их показывают?» — не унимался шофер. «Леша их знает. А вы, бабуся, в зоопарке не бывали?» Еще чего не хватало. По телевизору показывают, я из комнаты бегу. Так и кажется, по дому расползутся. Вера Петровна слушала их разговор с улыбкой, но не вмешивалась. Так, беседуя, и доехали до прокуратуры. «Каково ваше первое впечатление?» — спросил Холодайкин Веру Петровну, как только она зашла к нему. Седых, уставшая от поездки, без приглашения опустилась на стул. В данном случае так сразу и не скажешь, Алексей Владимирович. Уж больно все необычно. И люди, и их занятия, и ценность. Я имею в виду практическую ценность исчезнувшего яда. Позвольте, позвольте. В заявлении руководителя экспедиции указывается точная сумма, что-то более четырех тысяч рублей, а вы говорите «неизвестно». Кстати, вы мне забыли сказать, что Кравченко женщина. «Вы знаете, Вера Петровна, как я занят», — нахмурился Холодайкин, вертя в руках толстый красный карандаш. «Кроме того, какое это имеет значение? Так вот, насчет ценности вы не правы. Любую ценность можно продать, либо использовать в преступных целях». Он со стуком положил карандаш на стол, как бы подводя черту под их спором. Вера Петровна поднялась. «Дня через два у меня будет мнение, предварительное, естественно. «Держите меня в курсе», — более примирительно сказал в Рио прокурора, углубляясь в бумаги, лежащие перед ним. Глава двадцатая Первый следователь Седых вызвала руководителя экспедиции. Веру Петровну поразило то, что Анна Ивановна приехала в красивом платье-миди, в туфлях, на платформе, с модной прической и слегка накрашенными губами словно не из тайги на грузовой машине, а прямо с самолета из Москвы. Следователь невольно застыдилась своей скромной и не столь ухоженной внешности, хотя ее благоустроенная квартира находилась в трех минутах ходьбы от работы. Зная, что Кравченко курит, Вера Петровна предложила. «Здесь можно курить. Благодарю вас». Анна Ивановна достала из сумочки пачку явы и зажигалку. «На все хватает силы воли. А вот курить бросить...» «Не могу», — сказала она. «Мне очень хочется побольше узнать о вашей работе», — начала Вера Петровна. «Для дела или вообще?» «И для того, и для другого. Я вчера обошла все наши библиотеки,